Глава девятьсот девятнадцатая. Утолить голод. «Мелкий ублюдок!» При виде уплывающего корабля Даос Лень Хэй смог выплеснуть весь скопившийся гнев. При виде уплывающего корабля Даос Лень Хэй смог выплеснуть весь скопившийся гнев. Его переполняла такая ярость, что ему хотелось испепелить всю систему. При этом он понимал, что допустил ошибку... Допустил роковой просчёт, не став пробиваться через защиту ока звезды, чтобы убить Лун-нянь-зэ. Участие семьи Сэ в истории со вторым старейшиной заставили его действовать осторожно, и из-за боязни их вмешательства он не стал атаковать звезду. Безрассудная атака какого-то жалкого бессмертного стала для него полной неожиданностью. Но самое важное — бумажный человек по своей воле решил помочь ему. Это противоречило всему, что он знал, поэтому его анализ и оказался ошибочным. Угрожал он ему тоже в порыве гнева. Убей наглец Дитя Дао их цивилизации, то он мог бы действовать более решительно, но он не стал совершить подобную глупость. Он взял их Дитя Дао в плен и пригрозил убить в случае, если они тронут цивилизацию Божественное Око, что буквально сковало его по рукам и ногам. Старику ничего не оставалось, как хмурить брови и судорожно пытаться придумать выход из этой ситуации. Патриарх секты Крающая Длань неподалёку при виде мрачного выражения лица старика покрылся холодным потом, Побледнев, он посмотрел в сторону удаляющегося корабля Иван Боула на борту. В его душе бушевал настоящий ураган эмоций. Ему пришлось признать, что он недооценил Лунь-Янь-Зы. Произошедшее заставило его невольно задуматься обо всём, что он знал о своём противнике. После перехода на стадию бессмертия он перестал мстить за любой косо брошенный взгляд. Поэтому Патриарх как-то забыл обо всём, что тот учинил в прошлом. Во время нападения на него чёрных драконов Лунь-Янь-Зы на стадии овладения душой убил ученика командира Легиона. А после блекс того выследил их и нанёс ответный удар. Так за ним закрепилась репутация безбашенного человека. Безумец. Безумцы не заботят собственная жизнь. Они поистине свободны и ничем не связаны. Такие люди действительно способны на всё. Так называемый безумец посмел украсть еду и дои спасти тигра наpostcssного на подопечного практика стадии вечной звезды. И у него всё получилось. Глядя на уплывающего Лу-Нянь-Зы и прокручивая в голове подвиги этого безумца, Патриарх внезапно почувствовал сожаление. Ему не стоило переходить дорогу Лу-Нянь-Зы, это чувство разделил Даос Ленихай. Корабль-призрак постепенно задуманился, пока полностью не растаял в пустоте. Стоя на палубе корабля, Ван Бу-Олай видел, как звёзды на небе растянулись сияющие линии. Очевидно, корабль мог развивать умопомрачительную скорость. В крови ещё бурлил адреналин, Но как ни странно, он чувствовал небывалое спокойствие. Помощный человек с веслом кивнул. "Иван, по воле не прогнали с корабля, а значит, и его план венчался успехом". Белая карта была своего рода билетом, билетом на кладбище звёзд. В отличном настроении он перевёл взгляд с пейзажа за бортом на пассажиров корабля. Более 50 избранных обоих полов медитировали на некотором расстоянии друг от друга. Очевидно, никто не хотел сидеть слишком близко к остальным. Те, кто в прошлом ругался с Ван Боле, о котором на него косились, остальные наблюдали за ним с опаской и лёгким любопытством. Некоторые хоть заинтересовал, другие даже бровью не повели после стычки на борту. Давно не виделись. Ван Боле понимал ценность связей, поэтому решил поздороваться. Большинство демонстративно проигнорировало приветствие. Крохотная горстка людей так и вовсе презрительно фыркнула. Избранные признавали за ним силы, но его способ проникновения на корабль нарушил в их глазах негласное табу. «Неблагодарны! Я ведь ради них старался, когда меня поставили к веслу!» – подумал Ван Бууэлэ. Раз они демонстративно игнорируют его, он решил отплатить им той же монетой. Ван Буэлэ больше не пытался наладить контакт. Пассажиры все, как на подбор, оказались теми ещё гордецами. Учитывая их статус, они имели полное право вести себя подобным образом. Никто из них не уступал избранному цивилизации первозлата, некоторые даже были сильнее него. Главное отличие между ними и всеми остальными лежало в происхождении и скрытом таланте. В толпе выделялось несколько человек. Среди них была девушка в маске, на которой было изображено холодное и привлекательное лицо. Почувствовав на себя взгляд Ван Буэлэ, девушка повернула голову и тоже посмотрела на него. В её глазах не отражались эмоции, отчего они казались мёртвыми. Правда, это не произвело на Ван Буэлэ никакого впечатления. Он в привычной для себя манере продолжал улыбаться. Глаза девочки блеснули. После этого она отвела взгляд. Ван Бола слегка нахмурился. На него, первого красавчика федерации, не обратили внимания. Девчонки, которые носят маски, сами обычно невзрачные. Попытался утешить себя Ван Бола. Найдя свободное место, он сел в позу лотоса и задумался о своих последних успехах и неудачах, а также о путешествии на кладбище звёзд и о том, как использовать связь с его бумажным человеком, чтобы сорвать там куш. Ван Буэлэ уже не терпелось поскорее совершить прорыв. «Переход на стадию планеты!» Шло время. Корабль-призрак не сделал ни одной остановки, словно Ван Буэлэ был последним пассажиром. Спустя несколько дней ему надоело просто сидеть на месте. На корабле было слишком тихо, никто не разговаривал и не двигался. Все просто медитировали в ожидании окончания путешествия. Пару дней Ван Буэлэ протерпел, но спустя десять ему стало до смерти скучно. Ван Буэлэ уже не терпелось поскорее совершить прорыв. поэтому он поднялся и пошёл к носу корабля. Некоторые избранные, почувствовав движение, открыли глаза. «Почтённый, вы трудитесь в поте лица. Если хотите, я могу вам помочь. Обожаю греблю!» Предложение Ван Буэлэ привлекло внимание избранных. Те, кто находился на корабле, когда он впервые взялся за весло, поменялись в лице. Остальные вопросительно на него посмотрели. Оказавшись в центре всеобщего внимания, Ван Буэлэ ожидал ответа бумажного человека, но тот проигнорировал его. С губ Ван Буэлэ сорвался тихий вздох. Неловкая получилась ситуация, однако, будучи человеком толстокожим, он даже не смутился. Можно сказать, что его боевая мощь уступала по силе и умению не теряться в подобных ситуациях. Накрыв ладони кулак, он низко поклонился рулевому. «Премного благодарен за заботу. Вы знаете, что скоро вашему скромному слуге предстоит серьёзное испытание, поэтому не хотите, чтобы я раньше времени запыхался? Спасибо, почтённый!» Сказав это, под взглядами остальных пассажиров Ван Буэлло вернулся на место и грациозно сел в позу лотоса. Он не удержался и гляделся. Следующая остановка ведь не кладбище звёзд. Последние несколько дней он сравнивал попавших на корабль молодых людей. За исключением девушки в маске остальных, хоть они и превосходили своих сверстников, он мог без труда одолеть в бою. Его интерес не ограничился только пассажирами, он с интересом разглядывал само судно. Больше всего его заинтересовал алтарь, находящийся в юте на корме. Судя по цвету, алтарь был сделан из дерева, в его внешнем виде не было ничего необычного. Из него торчали горящие благовония, которые почему-то не тухли, а рядом стояло блюдо с семью красными фруктами. Раз ему не позволили погрести веслом, он переключил своё внимание на аппетитные на вид красные плоды. «Эти фрукты съедобны? Судя по виду, очень вкусны!» Ван Буэлла инстинктивно погладил живот.